260. -е. Матерь Агния йоги. Зерно духа нерушимо в своей стихийной целостности, но наслоение на нем подвержены росту и изменениям. Зерно духа и его нерушимость позволяют бесстрашно проходить неуязвимым через все испытания земны. Каковы бы они ни были, каким бы реальными они ни казались, все они кончатся. А дух остается таким же нерушимым, каким был всегда. Потому часто называют Майей все происходящее с человеком, и знающий не дозволяет себе вовлекаться в ее сети. Подняться поверх перены Майи будет великим достижением духа. Когда Соломон говорил, что и это пройдет, он знал это свойство проходимости Майи и не допускал, чтобы ее призрачная реальность овладевала сознанием.